Глава 2. Якобы очень древнее персидское сказание о Селиме, драгоценном, это мягкая антиевангелие XVI-XVII веков. Персы переодели некоторые центральные события русско-ордынской истории XII века в персидские одеяния. Известные персонажи – ювелир Селим, драгоценный Селим и жестокий царь Хаджадж – это яркие отражения Андроника Христа, Равно Андрея Боголюбского и царя Ирода. 1. Введение Повторим нашу мысль. Сегодня считается, что старинные тексты Франции, Германии, Италии, Испании, Англии, Египта, Персии, Турции, Индии, Китая, Центральной и Южной Америки и так далее рассказывают в основном о местных локальных событиях. Новая хронология обнаружила, что это не так. Мы выяснили, что значительная часть этих произведений говорит о далеких важных событиях, происшедших в метрополии Великой империи, то есть в Руси-Орде XII-XVII веков. И это понятно: в ту эпоху перечисленные территории были провинциями империи, а потому их летописцы, писатели, поэты внимательно следили за центральными событиями в метрополии и в меру своего понимания и осведомленности отражали их в своих произведениях. Однако эти события часто наряжали в местные одежды, лукаво представляя дело так, будто все описываемое происходило здесь, у нас, то есть в провинциях, а вовсе не в метрополии. Таким переодеванием, маскировкой орденских событий особенно активно занимались поздние редакторы xvi XVIII веков при создании фальшивой скалигеровской истории древности. Это был намеренный обман. Причина такова – всеми силами стремились погрузить в небытие сам факт существования огромной Ордынской империи и тем самым обосновать свою якобы старинную независимость от Руси-Орды. Дескать, мы никогда не были провинциями Ордынской империи. В итоге многие центральные имперские события и персонажи размножились на бумаге и породили большое число замаскированных провинциальных дубликатов отражений, одетых в провинциальные одеяния. Это обстоятельство мы вскрыли во многих наших книгах. Например, в наших исследованиях мы неоднократно обращались к произведениям Вильяма Шекспира. В итоге выяснилось, это было неожиданно для нас самих, что многие из них рассказывают на самом деле не о Западной Европе, как обычно сегодня считается, а о важных событиях в Руси-Орде XV-XVI веков, а также в Царьграде XII-XIII веков. Однако Шекспир завуалировал суть дела, назвав реальных исторических персонажей другими именами и перенеся действия в Англию и Францию, а также в другие эпохи при этом нарядил события в английские и французские одежды. Кстати, интересно, что в некоторых своих исторических хрониках Шекспир опирался именно на искаженную романовскую версию русской истории, придуманную только в XVII веке. Подробности смотри в наших книгах, о чем на самом деле писал Шекспир, «Миражи империи», глава 6 и 7, «Царь славян», глава 2, пункт 51, Христос и Россия», глава 6 пункт 4. Начало Орденской Руси. Глава 1 пункт 5. Курган Христа и Богородицы. Глава 4 пункт 25. Далее следующие яркие отражения дубликаты были предъявлены в наших книгах. Доктор Фауст Христос глазами Антихриста. Оказывается это издевательское пародия на Христа. Дон Кихот или Иван Грозный. Оказывается, это скептическая пародия на Ивана Грозного. Будда и Кришна – отражение Христа. Оказывается, это исключительно уважительные дубликаты Андроника Христа. Улиншпигель и Гулливер – антиевангелия XVI-XVII веков – это издевательские пародии на Христа. Утопии и социализм как борьба с Русью-Ордой. Преклонялись и ненавидели. Одни отражения руси орды были объявлены западными европейцами положительными и отброшены в прошлое, а другие – отрицательными и оставлены в настоящем. А Далее в книге Шахнаме мы показали, что эта знаменитая персидская поэма является на самом деле иранской летописью Великой русско ордынской империи XII-XVII веков но при этом орденские события опять-таки переодеты в персидские одежды. В настоящей главе мы продолжаем эти исследования, анализируя другие известные персидские произведения. Найденные дубликаты позволяют полнее восстановить правильную историю. Возвращая им исходные, подлинные даты, заполняя искусственно созданные историками темные пустоты в хронологии, мы получаем более насыщенную картину реальных событий. Оказывается, персы нарядили некоторые центральные события русско-ордынской истории XII века в персидские одеяния. Известные персидские персонажи – ювелир Селим, драгоценный Селим, и его враг – жестокий царь Хаджадж – это яркие отражения Иисуса Христа. Андроника Христа равно Андрея Боголюбского и коварного царя. Irade